Возрождение мира Расскажи, Гамаюн, птица вещи о рождении русского рода. Ничего не скрою, что ведаю. Как закончился первый свет, Смыло все грехи со земли сырой, Оживили мир, ясный бог-дащь-бог, Слегкокрылою живой лебедью. Насадили они темные леса, Заселили они синие моря, В небеса запустили стаи певчих птиц, А зверей свирепых В темные леса и в моря китов, А в болото змей Утвердил дождь да Бог в этом мире правь, Отделил дождь да Бог ясь от нави, Стал он Богом прави и яви. Приняли дождь да Бог живой лебедью Золотые венцы свароговы, И сыграли в Ирии свадьбу. И на свадьбу дождь да Бога доброго собирались гости сватушки, И спросили они, дождь да Бога, Ты на чем приехал, великий дождь? На золотой колеснице солнца, до да на лодочки той сворожьей. Гамаюн колесницу ту принесла, Как летит гамоюн в небе синим, Преклоняются все дубравы, Ударяю я по земле жезлом, Тает снег, лед в реках крошится, Зеленеет трава, Расцветают цветы, И поют в садах птицы певчие. И спросили они невестушку, Ты на чем приехала, живо? Я на сошечке по бороздочке, на овсянном колосочке, на пшеничном пирожочке. И кружилась живо свароговна. Правой рукой махнет, встанет лес и река, левой ручкой летят птицы под облака. Пойду ли в сад зеленый, выйду ли в сад зеленый, далеко ли погляжу? Горы там высоки, там озера глубоки. Как на горушке крутой, Поднялся высокий дуб. У него-то корни блатные, его веточки все хрустальные, его желуди позлочены, но ну, амаковка вся жемчужная, На ветвях его птицы песнь поют, В серединушке пчелы гнезда вьют. Как под тем высоким дубом, живо и даже бог сидят, живо и даже бог сидят, разговаривают. Ах, что это за садок, за зелененький такой, Ах, что это за цветы, за лазоревые, Ах, что это за милой, да за ласковый такой? И пошли уживы свароговны С молодым дожбогом Перуновичем, Скоро дедушки Арий с Кисиком. Ну а Арий затем родил сынов Кия, Щека и Харива-младшего. Их поило зиму молоком своим, Колыбель качал бог ветров стребох, Их Симаргл согревал, хорсом мир озарял. Появились у них и внуки, а потом появились правнуки, то потомки дашь Бога живою, и Роси русалки прекрасны, То народ великий и славный, племя то по имени Русь.